Глава седьмая. «Хватит!» Ватута снова по-человечески с подвыванием зевнул. «Скучные вы, люди! Все разговариваете, все разговариваете!» «Не только разговариваем», — возразил Бах. «Еще построили трансмировой корабль «Гермес», прилетели на Делону, на Рангуну, — поправил властитель. «Но в твоих воспоминаниях больше разговоров, чем дело». Ты просто не перевел на экран другие воспоминания. А если запомнил прочнее наши споры, чем наши дела, то это значит, что наши мысли шире и глубже наших дел, а великие дела — обыденность». Властитель опять зевнул. Другие бессмертные тоже раззевались. Зевота вдруг стала всеобщей. Отзевавшись, Ватута сообщил. «Люди как Делоны. Те тоже обожают думать. Все смертные размышляют». Мы, бессмертные, нам незачем размышлять. Мне нравится тот парень, Осмодей. Он сейчас мчится на самодельном автолете в разнотык времен. Если уцелеет в хроновороте, его перехватят мои авроны Я сделаю его главным министром. Твою судьбу, человек, решим позже. Кагула, обеспечь охрану пленника». Ватута встал, бессмертные задвигались. Ватута пошел к выходу, за ним потянулись рангуны. Бессмертный номер двадцать девять подозвал троих хавронов. «Хаврон бедла!» – преданно сказал первый и стал во фронт. «Хаврон кадла!» – почтительно сказал второй и тоже вытянулся. «Хаврон рудло, восторженно выплюнул третий и от усердия стал выше на целую голову. «Слушайте меня, бедло кадла и рудла, слушайте меня!» Кагула говорил на человеческом языке. Очевидно, чтобы пленник знал его распоряжение. И Бах с уважением отметил, что Кагула говорит много лучше, чем при встрече с городом. Даже скрипы в голосе почти не слышались. Так быстро он перенял произношение и интонации, когда ожили на экране воспоминания Баха. «Будете охранять пришельца по имени Академик?» По возрасту археолог, по рангу Бах. Бах хотел было поправить рангу, но тут все же путал смысл хорошо выговариваемых слов, но удержался. Ваши три головы отвечают за его одну, ваши головы. Понятно? Понятно, бессмертный! Одинаково лихо отрапортовали хавроны. Кагула, удаляясь, дружески помахал Баху рукой. Наверное, и этот жест он заимствовал из воспоминаний. Бах расположился в кресле, похожем на древний трон, и не без внутренней усмешки подумал, что «Спать на троне древние властители не умели, на тронах только красовались, а он найдет трону новое применение». Но, бросив взгляд на Кункану, Бах выпрямился. Министр прогнозов и ведовства, весь сеанс воспоминаний, смиренно просидевший за пультом, теперь преображенный, стоял лицом к хавроном. Важный, хмурый, на груди его сияла изумрудная звезда, видимо, знак министерского сана. Он мысленно заговорил со стражей, телепатируя Баху свои слова. «Видите, кто я?» – министр показал когтистый, десятилапой лапой, сановный знак. «Вам ясно мое значение?» Трое хавронов склонили головы, что-то мысленно ответили. Кун Кана продолжал. Даже в визге, сопровождавшем, как у всех делонов его мысли, слышалась повелительность. Мне нужно провести тайный допрос пленника. Выйдите из зала и охраняйте дверь. Никого не пускать, кроме бессмертных. Идите!» Было ясно, что приказ министра прогнозов и ведовства показался охране странным. Трое хавронов переглядывались. Визги в голосе министра зазвучали еще повелительней. Он повторил приказ. Бедло повернулся к Баху, с колебанием произнес. «Хаврон, бедло!» и первый пошел к двери так медленно, словно его толкали в спину, и только потому он двигался. — Хаврон кадла! — покорно сказал второй и последовал за бедлый. — Хаврон рудла! — угодливо воскликнул третий и поспешил за товарищами. Кункана сделал знак Баху во всех мирах, имеющий одно значение молчи, и неслышно подобрался к двери. Там он постоял, потом воротился, и четырьмя рядами зубов улыбнулся Баху. Бах показал на дверь. «Что там происходит?» «Телепотня», — непринужденно ответил пленный министр. «Телепотня?» «Ну, болтовня, говорня, трепотня, так на вашем языке?» «Я боялся, что они поднимут тревогу, но они не осмелились нарушить покой бессмертных и убеждают один другого, что, вероятно, допрос раскроет большие тайны, раз я не разрешил им присутствовать». Впрочем, в данном случае они не ошиблись, и иновременник. «Так меня называл погибший Ирина Рона, твой земляк», — грустно сказал Бах. «Я видел его в твоих последних воспоминаниях, которые не подал на экран, когда ты говорил с презренным Ватутой». «Ты сказал, я не ослышался?» «Ты правильно услышал. Презренный Ватута, верховный злодей Рангунии. Впрочем, он гордится своим мерзким прозвищем». «Ватута собирается тебя казнить». «Кагула говорил, что меня обрекут казни, если коллегия бессмертных захочет этого». «Бессмертные захотят всего, чего захочет Ватута». «А зачем ватуте казнить меня?» «Незачем». «Но если незачем?» «Пришелец, ты рассуждаешь слишком по-человечески. У вас для всего должны быть причины. Нет причины для действия, нет и действия. Вот ваше понимание». Сколько знаю, у в понимании такое же. Нет, иное. Чтобы проверить силу причины, мы противопоставляем ей первопричину. И только если причина выдержит опровержение, мы действуем согласно ей. Знаю, вы пытаетесь опровергать даже законы природы. И опровергаем. Вы мыслите точно, мы мыслим широко. Рангуны не мыслят. У них позыв к действию, а не к пониманию. и они не любят действия по воле причин. Любая обоснованность им кажется принуждением. Беспричинные поступки для них единственно приятные». Вот тут разъяснял, что ему хочется делать бесполезное, а не полезное. «А я доказал, что моя казнь ему будет полезна, и потому он не должен меня казнить». «Я слышал твой ответ. Ты нашел отличный способ избежать смерти, я порадовался за тебя, но обстановка переменилась». я составил прогноз его поведения прогноз нехороший вы люди к чему то стремитесь вам всегда чего то не хватает вы ставите себе цели вы меняете все вокруг ради исполнения цели это опасно вы можете внести полезную цель в бесцельное бессмертие рангунов это смертный приговор тебе какая странная логика в их бессмертии бессмертие и логика несовместимы бессмертие логично Завтра тебе предстоит доказать, что информация из твоих воспоминаний абсолютно бесполезна рангунам, но тебя опровергнут. Твой план защиты развалится, как дом на песке. Кто меня опровергнет? Ты сам говоришь, что логика рангунам не дарована. «Опровержение Ватута поручит мне», — сумрачно сказал Дилон. «Я докажу, что в твоих воспоминаниях много полезного для бессмертных». «Значит, выхода нет?» Бах побледнел. В разговоре с Когулой и Ватутой угроза казни воображалась чуть ли не шуткой. Он не мог воспринять ее серьезно, игра слов, причуды обращения. Мрачный прогноз министра прогнозов и ведовства рисовал иную перспективу. «Выход есть, он опасен, но не более опасен, чем грозящая тебе смерть. И если удастся, реальное спасение. Много надо пережить мук, пока вырвешься на свободу». «Смерть — единственное, чего я не смогу пережить», — невесело пошутил Бах. «Все остальное — трудности. Трудности переживу». «В чем выход?» «Защищайся оружием, а не словами». «У меня нет оружия, Кункана». «Я даю его тебе». Пленный министр прогнозов и ведовства извлек из кармана приборчик, похожий на пистолет. Бах с удивлением смотрел на Делона. Кункана стал выше ростом, уверенность заменила бывшее смирение, виск, сопровождавший мысли, стал громче и резче. Но еще сильнее переменились глаза. «Пылают», — сказал себе Бах. Из глубоко посаженных темных глаз лился красный свет, воодушевление и ярость. «Бери, бери», — требовал Кункана, всовывая в руку Баха оружие. «Этот резонатор безотказен. Рангуны бессмертны, ибо их жизнь точно совпала с фазами двух светил. но они разрушаемы. Удар извне может для каждого стать гибельным. Порази, Ватуту!» «Ты уверен, что это гарантирует мне жизнь и свободу?» «Гарантии недавно возможность есть. Ватута испугается, когда увидит резонатор. А если ты убьешь его, перепугаются все бессмертные». Бах долго смотрел на возбужденного делона «Кункана, почему ты стараешься мне помочь?» Ведь это опасно и для тебя. Бессмертные докопаются, кто дал мне оружие. Не допытаются, если не скажешь. Я пленный, у пленных резонаторов быть не может. Ты украл этот резонатор? Я изготовил его. В их пустые головы не придет, что я могу это сделать. Они решат, что ты украл оружие у Хавронов. Ты не ответил Кункана, почему помогаешь мне? Ненавижу Рангунов. Разве не ясно? Визг в голосе Делона стал еще резче и громче. «Посмотри на меня, пришелец! Неужели тебя не удивило, что министр-властитель такой униженный, такой покорный, такой угодливый? Разве ваши министры тоже так жалки?» «Твой внешний облик и твой ранг плохо вяжутся. Вот-вот не вяжутся. Оскорбления и издевательства». Мой высокий ранг – это моя голова, мои знания, мое постижение событий. Рангуны кичатся, что их бессмертие ни в чем не испытывает нужды, но я им нужен. За это они ненавидят меня. На пленнике легко выместить ненависть. Значит, это они предписывают тебе покорность и угодливость? Я сам предписал себе быть таким. Иным я бы не выжил. Уже ни один Дилон попадал к ним в плен, где они… не хочу увеличивать список погибших». «У тебя нет надежды на освобождение, Кункана?» «Какая надежда? Уж кого-кого меня вату вот не выпустит. Он знает, среди своих я значил побольше, чем министр урангунов. В моем нынешнем жалком облике ты не разглядишь того, кем я был в своей стране. Сперва самого выдающегося из различников, потом самого глубокого из стирателей». Я получил ранг отца стирателя различий, когда по возрасту еще во внуке не годился. Великий гуннер -гун объявил, что передаст мне звание старейшин и старейшин. Вот каким я был. Подлые хавроны похитили меня сразу после его заявления. Ватута знал, что на таком посту я не потерпел бы их вечных нападений. Он презирает пользу, но опасается вреда, помни об этом. «Никакой надежды на освобождение?» «Никакой». Вечный пленник. Тяжело тебе жить, Кункана. Зато у меня есть одно животворящее чувство, одна одушевляющая мысль. Ненавижу рангунов. Ненавижу их бессмысленное бессмертие. Ненавижу их бездельную хлопотню. Ненавижу за отсутствие целей, желаний, просто мыслей, наконец. И особенно ненавижу за то, что они заставили меня творить зло моей стране. Сколько бед я причинил собратьям. сколько несчастий и бед. Он помолчал, взволнованный. Помолчал и бах, потом спросил. «Ты считаешь их всех глупцами?» «О нет, они не глупцы, но их ум пустота. Мысль ничего не стремится постичь. Воля не жаждет свершений, страсть не требует удовлетворения. Да и нет у них страсти ни к чему, ни к кому. Какое пустое существование!» «Какая чудовищная кража бытия у тех, кому так не хватает жизни!» Бах сказал задумчиво. «У людей слово и дело, чувство и поступок неразделимы. А у вас? Почему при такой ненависти к рангунам ты верно служишь им? Разве ты не мог бы сам воспользоваться резонатором? У тебя, ты сказал, нет надежды, но есть ненависть. Но если ненависть не порождает поступков, она бесцельна». Твоя живая ненависть столь же пуста, как неживое бессмертие рангунов. Министр прогнозов и ведовства опустил голову. Визги звучали надрывно. И на временник я боюсь хавронов. Я никогда не подниму руку на моих мучителей. Я боюсь.